Гибель в конце туннеля или сказка с печальным концом. Есть люди, их не так уж много, которые становятся знаменитыми благодаря личному обаянию, особому характеру. Они наделены даром сопереживания и, может быть, поэтому никого не оставляют равнодушным. Именно такой осталась в памяти англичан Леди Ди. С момента гибели принцессы Дианы в автомобильной катастрофе прошло уже семь лет, но она так много значила при жизни, что обстоятельства ее смерти до сих пор обсуждаются в самых разных кругах. Что же это было – несчастный случай или тщательно спланированное убийство? Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года в имении Сандринхем, Норфолк, некогда принадлежавшим королеве Елизавете II. Она рано рассталась с матерью, Фрэнсис Шантн Китт, бросившей троих детей и мужа в поисках новой любви. Ее отец, Виконт Элтроп, через восемь лет унаследовал титул лорда и стал восьмым графом Спенсером. Его дочь стала именоваться Леди Дианой. Отец сделал все возможное, чтобы дать дочери достойные ее титула образования. Она обучалась в частных школах Великобритании и Швейцарии. Затем переехала в южный Кенсингтон, Лондон, где стала преподавателем в детском саду при престижной школе в Пимлико. Вполне естественно, что, общаясь с людьми своего круга, Диана неоднократно встречалась с членами королевской семьи. Однажды во время охоты случай свел ее с принцем Чарльзом. Они были знакомы и раньше, но, видимо, в этот раз Чарльз и Диана взглянули друг на друга по-новому. Тридцатидвухлетнему принцу пора было подумать о продолжении рода. Его давняя любовь, Камилла Паркер-Боус никак не могла считаться подходящей партией. А вот Диана казалась королевской семье идеальной кандидатурой и по происхождению, и по характеру. Девушка была прекрасно осведомлена о том, что она займет в сердце принца только второе место, но со свойственным юности оптимизмом согласилась на брак. 29 июля 1981 года в лондонском кафедральном соборе святого Павла состоялась пышная церемония венчания, обошедшаяся английской казне в 1 миллиард долларов. Телевизионную трансляцию из собора смотрели примерно 750 миллионов зрителей в 74 странах. Счастливое лицо невесты, которое то и дело показывали крупным планом, завоевало симпатию множества людей во всем мире. Но впереди новобрачно ожидали далеко не радостные дни. Первой неприятной неожиданностью стало повышенное внимание ко всем ее поступкам. Некогда принцесс крови готовили к придворной жизни с детства. И к своему совершеннолетию они свыкались с тем, что каждая смена наряда, каждая фраза или жест становится объектом обсуждения. Диану к этому не готовили, и в первое время ей просто необходима была чья-то поддержка. Ее муж не понимал, в чем проблема. Он-то жил в этой атмосфере с детства. А остальные члены семьи не считали нужным вмешиваться до тех пор, пока дело не касалось репутации всей королевской семьи. По воспоминаниям ее брата и сестры, Диана казалась испуганной, взвинченной и очень одинокой. Через год после свадьбы она родила сына. Появление нового члена королевской семьи было встречено всеми подобающими церемониями. В первое время принц Чарльз показал себя примерным отцом. Он много времени проводил с маленьким Уильямом, купал его, менял пеленки, он целовал ей руки и казался безумно влюбленным. Если Диана и была счастлива в замужестве, то именно в этот, к несчастью, короткий период. В 1984 году принцесса родила второго сына, гарри Но ее муж, видимо, уже присытился ролью заботливого отца и нежного супруга. Он занялся выращиванием своих любимых фикусов и почти не уделял времени молодой жене. Ей было холодно и неуютно. Из-за постоянных переживаний у Дианы развилась булемия, нервное расстройство пищеварения, сопровождающееся приступами острого голода и рвотой. Принц Чарльз стал относиться к ней чуть ли не с брезгливостью. Ходили слухи, что принцесса неоднократно пыталась покончить с собой. Общественное мнение обрушилось на королевскую семью, обвиняя ее в черствости. Принцессу Ди представляли жертвой отживших традиций, которые требовали неестественности, чопорности и отстраненности во всех сферах жизни. Но, по мнению Виндзоров, Диана уже сыграла свою главную роль – родила наследника. Теперь ей следовало смениться с ролью нелюбимой жены и посвятить себя воспитанию детей. Однако леди Ди была слишком живой и непосредственной, чтобы довольствоваться предлагаемой ролью. Всю свою энергию и нерастраченную любовь она обратила на помощь людям – которые страдали от болезней, незащищенности, бедности. Благотворительная деятельность позволяла хоть как-то отвлечься от собственного несчастья. Ее попытки найти близкого человека среди мужчин заканчивались крахом. Несмотря на то, что газеты сообщали о множестве ее любовников, она не сумела найти утешения. Принц Чарльз окончательно перестал считаться с чувствами Дианы. Он откровенничал с журналистами о своих любовных победах, а самые пронерливые из «Акул пера» сумели достать запись его разговора с Камиллой Паркер. Это стало последней каплей. Супруги уже с 1993 года жили раздельно, а в 1996 году атмосфера настолько накалилась, что Елизавета II не выдержала, и предложила Чарльзу и Диане развестись. Все необходимые документы оформили быстро и без излишнего шума. Диана сохранила за собой титул принцессы Уэльской, правда, без права титулования ее Королевское Высочество. Ее старший сын считался престолонаследником. В качестве компенсации она получила 17 миллионов фунтов стерлингов, и сто тысяч фунтов в год на содержание офиса. Если учесть, что образование в Великобритании платное, а Диане предстояло заботиться о двух сыновьях, то сумма кажется не столь уж огромной. Она решила сократить расходы на офис. Были уволены тридцать два работника, которые тут же принялись давать интервью, обвиняя Диану в черствости, скупости и бессердечии. Принцесса повела себя достойно, не стала оправдываться, не попыталась напоследок облить грязью своего бывшего мужа и его любовницу. Она продолжила свою благотворительную деятельность, участвовала в акциях против СПИДа, учреждала организации помощи больным и бездомным детям, развернула громкую кампанию, направленную на запрещение противопехотных мин. Британцы по-прежнему любили свою королеву Сердец и очень за нее обрадовались, когда узнали, что леди Ди больше не одинока.